Глава третья «Ты ничего не замечаешь?» — спросил Фома. «Нет», — Оксана покрутила головой. «Нет, вроде ничего. А где?» «На холме слева. Ничего?» «Ничего? А что я должна заметить?» «Да так. Иди спокойно, башни не верти». «Почему? Что там такое?» «И болтай поменьше». Оксана, как видно, надулась чему Фома был только рад. Замолчала. Молчи, молчи, помеха, ненужный хвост, верига на шее. Молчи, коли не способна понять, куда вляпалось. Внутри него все кричало «Опасность! Опасность!» при полном отсутствии видимых признаков опасности. Так погибают новички и неумехи, не успев даже понять, что происходит. Так часто, хотя и не всегда, выживают феодалы и редко встречающиеся бродяги, Чует подвох, и не все ли равно чем? Шестым ли чувством, седьмым ли, да хоть девятым с половиной, без разницы. Иной раз почуешь неладное и разумно шагнешь в сторону, а не вперед, и останешься цел невредим. Может, и шаг вперед не привел бы к фатальному исходу? Не исключено. Но пусть это проверяет кто-нибудь другой, какой-нибудь самонадеянный бесталанный олух после честного предупреждения. Сейчас внутренний голос твердил иное. Вперед, только вперед. Но не бежать, идти спокойно. Опасно, ох, опасно. Зябкая дрожь по спине, под ручьями в глаза. Но так надо. Ни вправо, ни влево и ни в коем случае не стоять. Тут что-то хитрое. Такого еще не бывало. Не дергайся, иди. Просто иди. Запретив себе поворачивать голову, Фома дико скашивал глаза на холм слева. Не так уж много времени минуло с тех пор, как он, Николай и Автандил стояли на вершине этого холма, наблюдая за двумя призрачными фигурами, бесшумно скользящими мимо. И он, феодал, вспотел тогда от страха, узнав в этих дымчатых фигурах себя самого и свою нынешнюю спутницу. Но тот страх быстро улегся. В самом деле, кто сказал, что плоскость не может показывать людям разные занимательные картинки? Не исключено, что она сама видит сны и не скрывает их. Было бы от кого скрывать. Нате, человеки, любуйтесь. А что такое сны? Да ничего они не значат, если вне спален. Чепуха всякая, ни серьезная небывальщина. Материал для шаманов и бездельников, именующих себя психоаналитиками. Наплевать и забыть. Но увидеть себя самого в будущем — совсем нехорошие шутки, и запах у них нехороший. Отчетливый запашок нарушения принципа причинности. Есть природа плоскости, но есть и просто природа. И она очень не любит шуточек с причинностью. Фома помнил. В тот раз призраки прошли мимо, не заметив людей на вершине холма. Сейчас он и сам никого не замечал. Безлюден был холм. А если так, то сворачиваться своего пути вроде бы нет никакой надобности. Иди себе. Иди точно так же, как шел, как видел себя со стороны, не нарушая фундаментальных законов. А если нарушить? Сделать один единственный маленький шажок в сторону. Или остановиться. Или сплясать в приседку. Или всего-навсего полуобернуться на ходу. Такого страха Фома никогда не испытывал. Целые струи пота нещадно выедали глаза. Нечего было и думать пойти наперекор плоскости. Малейшее незаконное движение и конец. Не бери на себя лишнего, человеческая букашка. Не нарушай фундаментальных принципов. Если кому-то и позволено их нарушать, то уж никак не тебе. Запомни это накрепко. Лучше будь признателен, ведь тебя предупредили страхом. Нет предупреждения эффективнее. Что? Ты станешь уверять, будто в силах побороть страх смерти? Допустим. А ты уверен, что в случае непослушания тебя ждет всего-навсего вечное небытие, а не что-то стократ ужаснее? Не уверен? Умница. Значит, делай то, что предписано. Ползи, козявка». Он шел, но чувствовал себя ползущим. Пожалуй, никогда еще он не ощущал так остро свою ничтожность и зависимость. Будто громадная лапа взяла его за шкирку и ткнула носом в подобающее ему место молчи и утрись. Крыса в лабиринте не может звучать гордо, не ее это дело. Крыса способна заработать авторитет лишь среди таких же крыс, как она сама. А что, должна же и в крысе и жизни быть какая-то цель? Ведь и крысе зачем-то дана жизнь. Бегай, суетись, ищи безопасный путь, ищи корм, нажимай на педали. Без лабораторных крыс прекратится эксперимент, вот тебе и смысл твоей жизни. Что, не нравится? Есть и другие вакансии. На крысах можно испытывать лекарства и яды. Можно блокировать нервные рецепторы, посадить зверька на сковородку и показать студентам, как горят его лапки. Не жалко. Все равно ведь уже отработанный материал. А зверьку даже и не больно. Многое человек может сделать с крысой. Хотя, наверное, меньше, чем экспериментатор с человеком. Ощущение опасности мало-помалу слабело. А когда оно ушло совсем, Фома в изнеможении опустился на песок. «Ну, и у кого из нас не хватило сил?» — не замедлила подпустить шпильку нечуткая ни Оксана. «Никак уже притомился». «Привал!» — через силу выдавил Фома. «Пять минут». «Может, пятьдесят? Тебе надо, я вижу». «Сказано 5, значит, пять». Он не собирался втолковывать девчонки, через что им пришлось пройти и почему ему хочется поскорее оказаться как можно дальше отсюда. Кажется, она вообще ничего не заметила. Ну и ладно. Пусть лучше язвит, чем вздрагивает от всякой чепухи, как та пуганная ворона, что куста боится. Это верно, что плоскость не любит самоуверенных олухов, коим море по колено. Но также верно и то, что она не любит трусливых перестраховщиков. Важна мера — Правильный баланс того и другого может продлить жизнь. «А уж мы постараемся распорядиться ею так, как нам надо», — докончил он мысленно, пытаясь вернуть себе бодрость и кураж. С первой попытки получилось так себе, пришлось повторить. Как добрый сосед, Фомат должен был остановиться на границе, подать дымный сигнал и ждать хозяев. Вооруженный чужак рискует нарваться на неприятности. А без оружия нельзя. Безоружный беззащитен. Одна надежда, все-таки хозяин здесь не какой-нибудь ренегат Пиронелли, а нормальный феодал Бао Шанжуй. Серьезных недоразумений с ним ни разу не было. О том, чтобы вернуться к пограничным холмам, даже подумать было жутко. Нет уж, на восток так на восток, по чужим владениям. Интересно, как будет феод по-китайски? И есть ли у них вообще такое слово? Мобилизовав свои скудные познания в истории Востока, Фома не мог припомнить, существовало ли в Китае вообще такое понятие, как феодальная вольница. Если да, то, наверное, недолгое время. Мелкие вкрапления в тягучей резине истории. Китаю пристало быть империей, как бы она ни называлась. Тан, Мин или КНР. Это не средневековая Западная Европа с ее немытыми кичливыми баронами не Япония, столь же кичливых эстетствующих отморозков, не пошенкованная на мелкие уделы домонгольская Русь и не германские, переплюйных размеров, княжества XVIII столетия. А если обширная империя на плоскости со всей очевидностью невозможна, то что же делать для предотвращения брожения умов? Вопрос был не праздный: Надо же знать, с чем, возможно, придется столкнуться. Где тот клей, на котором все держится? Одно лишь естественное стремление человека выжить? Хм. Во владениях Магнуссона или Шредера Фома не задал бы себе такого вопроса. Там было все понятно. Да, стремление выжить. И только. Как и в бывшем феоде Фомы. От Баужа можно было ожидать чего угодно. Как-никак, человек иной культуры, владеющий территорией с соплеменным населением. А главное, его феот, по слухам, лучший из по меньшей мере десятка ближайших владений. Возможно, и из значительно большего числа. Не проверишь. Из дальних краев сведения либо не поступают вовсе, либо доходят искаженными. Чудес не бывает. Бывают удачные рецепты. В том, что такой рецепт у Бао имеется, Фома не сомневался. Второй день они шли на восток по чужой территории и до сих пор не встретили ни одного оазиса, ни одной тропинки. Давно уже песчаная пустыня сменилась каменистой. А какие же следы на голом камне? Отсутствие оазисов начинало тревожить, но пока не слишком сильно. Всякое бывает. Кто сказал, что плоскость обязана выращивать оазисы квадратно-гнездовым способом? Ни черта она не обязана. Как всегда, где-то погуще, где-то пожиже. С ловушками и подлянками здесь тоже было пожиже. Временами налетали вихри разной температуры, попадались грави-аномалии, встретилось озерко жидкой земли с круглым островом посередине, на котором лежал выбеленный временем скелет в лохмотьях, с большим промахом ударила разок подземная молния, да еще Фома ушиб колено, а не, кстати, подвернувшуюся незримую твердь. Вот и все. Везение. А может, усыпляющая бдительность прелюдия к таким местам, где не пройти и лучшему из феодалов? 2 от силы два с половиной километра в час. Твердая почва позволяла двигаться быстрее, но Фома не жела рисковать. Следил за дуновениями ветерка, швырял перед собой камешки. Оксана поначалу пробовала ехидничать, но после скелета притихла. Все шло путем. По идее, скоро полагалось наступить ночи, и Фома то и дело поглядывал на компас. Когда серая пустыня оделась в сумерки, прищелкнул языком с явным удовольствием. — Нормально. — Мы не заблудились? — нервно спросила Оксана, успевшая вникнуть в причуды магнитной стрелки. — Немного отклонились к северу, а так все нормально. Хорошо идем. — Правило 15 минут? — Оно самое. — А ты уверен, что оно действует на всей плоскости, а не только в твоем феоде? — Хороший вопрос, — подумал Фома. Наверное, половина бытовых убийств случается из-за таких вот невинных вопросиков. «Я уверен, что дам тебе пинка, если еще раз вякнешь». Оксана замолчала. Они шли еще полчаса, после чего Фома объявил долгий привал, решив, что лимит везения на сегодня исчерпан. Иногда шестое чувство говорит «стой». Бывает, кричит даже. А иногда, как сейчас, просто понимаешь «все хорошо в меру» угадал или нет, заранее никогда неизвестно. Но то, что ночные прогулки по незнакомой местности не способствуют долголетию, известно совершенно точно. — Пить есть хочешь? — Фома извлек из рюкзака завернутые в тряпицу остатки лепешек и сильно початую бутылку воды. — А? Чего молчишь? — Боюсь пинка. — Оксана отвернулась. — Это правильно, — одобрил Фома. Бояться никому не запрещено и вообще не вредно. Боязливые живут дольше, в оазисах. «Слушай, почему ты такой злой?» — вспыхнула Оксана. «Что я тебе сделала? Если мешаю, так и скажи. Мешаю?» «Пока нет», — почти не соврал Фома. «Рюкзак вон тащишь, приносишь пользу. Но у тебя ещё всё впереди». «Надоем прогонишь?» «Надоешь, оставлю в каком-нибудь оазисе». Уж до ближайшего оазиса я тебя доведу, будь спокойна. Даю бесплатный совет. Присматривайся к оазисам, выбирай. Начинай прямо завтра. Понравится — оставайся. — А ты уверен, что завтра мы найдем оазис? <говорит> — Промычал Фома, жуя престарелую резиновой кондиции лепешку. — Уверен. А еще уверен, что ты голодна. Держи свою долю и не дури. На сей раз Оксана послушалась. Фома уже укладывался спать на голом камне, положив под голову рюкзак. Все вокруг было мучительно серым — и камни, и небо. Закрой глаза, чтобы не видеть, и спи, бродяга. Разве что бродячая подлянка или выследивший тебя человек могут потревожить твой сон. Спи на теплом камне. Над тобой не зажгутся громадные звезды пустыни, не зашуршат вокруг тебя ожившие ящерицы и ночные насекомые, не проскачет глупый и шустрый тушканчик, Не проводит вдали шакал. Ночной холод не скрючит тебя в три погибели. Тебе не нужен запас противоядий от укусов ядовитых змей, скорпионов и каракуртов. Разве плохо? Ведь есть же и свои плюсы. Точно есть. И разве не могло обернуться не в пример хуже? Ведь запросто. Не, ты зажрался, человечи. Ты алчен. Оцени свою удачу. Тебя забросило в чуждый искусственный мир, в котором по крайней мере можно жить. А если бы в мир с бескислородной атмосферой? В мир с температурой воздуха в 500 градусов Цельсия? В мир вольер, населенный хищниками-людоедами? Хороший дядя пробормотал про себя Фома, продолжая внутренний спор. А мог бы и шашкой рубануть. Заунывный звук, похожий на долгий-долгий печальный стон, пронесся над пустыней и затих. Оксана вздрогнула. Фома приподнял голову. Звук повторился на этот раз гораздо дальше. Неопознанное нечто удалялось. «Что это было?» — шепотом спросила Оксана. «Понятия не имею. Было и ушло, и хрен с ним. Ложись спать». «А тебе не страшно?» «Когда как. Иногда устаёшь бояться». «А сейчас?» «Не страшно. Спи». Оксана свернула с калачиком. Спать, однако, она не собиралась. — Мне просто жутко интересно, как далеко ты собираешься уйти от своих владений? — Пока не упрусь во что-нибудь, — буркнул Фома. — А дальше? — Не получится обойти, выберу другое направление. Что тебе непонятно? — И так до конца? До края? — Вот именно. — А если никакого края нет? — Спроси у плоскости, — пожал плечами Фома. Она все знает, а я так погулять вышел. — Слушай, а у тебя с головой все в порядке? — заботливо поинтересовалась Оксана. — Угадала. Я псих. Съехал с нарезки. — Оно и заметно. — Закройся, — лениво приказал Фома. — Раз спросила, слушай. Хотя это и не твое дело. Есть тут одно существо, а может и не существо, какая разница? Но оно существует, это я знаю точно, и у меня с ним спор. — С кем? — С ним. Фоматкнул ткнул пальцем в серое небо. — С Богом? — С местным Богом, с экспериментатором, с создателем плоскости. Он меня достал. Человек должен жить по-человечески или вообще не жить, я так считаю. — По-твоему, он считает иначе? — А по-твоему, нет? — Откуда мне знать? — Вот и я не знаю, о чем он там себе думает. Но он меня достал, это точно. Теперь мой черед достать его. — Угу. — Оксана приподнялась на локте. — Интересно как? — Мне тоже интересно. Пока не знаю. Ясно только, что здесь это невозможно. Значит, надо идти искать. Плоскость-то не везде одинаково. Может, где-нибудь и найдется рычаг воздействия. А если его нигде нет? — Вот и посмотрим. Предлагаешь сидеть и не искать? Это ещё глупее. Некоторое время Оксана молчала. — Рычаг воздействия на Бога? — спросила она чуть погодя. — Круто. А ты не слишком занёсся? — Может, рычаг, а может и гвоздь, — огрызнулся Фома. — Кольну его в задницу. — Почему нет? Он ведь не настоящий Бог. Трепетать перед ним я не обязан. Он тебя и с трепетом прихлопнет, и без трепета. Кстати, Бог есть Бог, настоящий он там или нет. Значит, он может прочесть твои мысли. Не боишься? — Делать ему нечего мысли мои читать. — Всё равно. Захочет — прихлопнет. Как муху. — Возможный вариант. Так что ты подумай хорошенько, стоит ли тебе со мной идти. Может, останешься у хорошего феодала в хорошем оазисе, а? — А в настоящего Бога ты веришь? — спросила Оксана, пропустив предложение мимо ушей. — Нет, меня в младенчестве даже не крестили. Я не Христ, а ты? — Не знаю. Верю, наверное. — Крестик, вижу, носишь. Спрячь под одежду. Грех. — Всё равно тут у нас другой бог, — возразила Оксана. — Что ему те грехи? — Христианский бог, значит, в стороне. Не выше? — А если выше, то почему не вмешивается? — Хороший вопрос, — сказал Фома Зевая. — Главное, свежий. Люди над ним третью тысячу лет думают. Подумай и ты,